Глава шестая. Учитель и секретарь. После разговора со стариком я отправился к центру площади. Собственно, к своей первоначальной цели. В самом центре площади некогда что-то росло. Но именно что некогда. Это было так давно, что уже даже памяти об этом нет. А вот ровный, необложенный камнем кусочек земли остался, туда я и направился. Я уже не первый раз по городу сажаю разные саженцы, так что к этому привыкли и даже помогают. Вот мужики уже и ведра с водой несут, за что им отдельное спасибо будет, и не только спасибо, но и пара медиков, несколько глубоких копков лопатой И даю команду заливать получившуюся широкую лунку водой, а дальше я уже сам. Даю мужикам по паре медных монет каждому, и они мне оставляют еще пару ведер с водой. Пока радостные мужики отходят, я опускаюсь на колени и споро выкладываю круг из камней с высеченными рунами. И только уже в получившийся руничный круг опускаю росток, после чего аккуратно все засыпаю землей и поливаю водой. Второе ведро выливаю не на сам росток, а вокруг, чтобы землю немного влагой напитать. Подхватив ведра, задумался немного и направился к одному из мужиков, тому, что тоже хотел помочь с водой, но не успел. Ведра были общественными, так что я оставил их, аккуратно повесив возле бочки, таких по городу было установлено много. Это опять-таки моя идея на случай пожаров, и деревья поливать можно, и самим ополоснуться. Подойдя к парню, что тоже хотел помочь с водой, но понимая, что столько мне уже ни к чему, он вернулся к своей лавке. Да уж, лавка по продаже не самая популярная сейчас в нашем городе, но спрос на него был стабильный. Но парень смышленый мне понравился, потому что к нему и подошел. Вручив ему пять серебряных, дал наказ дважды в день, утром и вечером обильно, но не более трех ведер поливать саженец. Желательно поливать не только его, но и землю возле него, и так в течение двух недель. Если справится, то потом посмотрим. Закончив тут все свои дела, отправился к родителям домой, следует их предупредить, особенно отца, что возможен наезд». Домой я прибыл как раз вовремя, буквально за пять минут до того, как сюда пришел главный представитель дома Вартарес в Срезе. Кстати, Срезе — это так столица наша называется. Я только успокоил мать, нормально обработал и замотал пострадавший глаз, попутно рассказав отцу, что произошло, как один из слуг сообщил, что к нам гости. Сев за стол, отец приказал звать гостей. Внешне он был спокоен, но только внешне, внутри него клокотала злоба, и я его понимал. Кто-то посмел поднять руку на его сына. Гости заходили с надменно поднятыми головами. Ну как же, они представляли влиятельный и сильный торговый дом Вартарес? Вот только под взглядом отца и деда они как-то спотыкались, и вся спесь их быстро куда-то улетучилась. Единственный, кто вошел нормально, без какого-то гонора и особого высокомерия, был главный представитель дома. Войдя, он первым делом склонился в глубоком поклоне. Но как глубоком? Для того, кем он был и кого представлял, это можно было назвать глубоким. Дело в том, что он был квартерон от эльфа. Ну, сами понимаете, эльфы тут очень важные и высокомерные товарищи. Сами торговать не будут на базаре, вот за них это и делают их полукровки. В нашем конкретном случае дом Вартерес и был теми самыми полукровками эльфов, что представляли сразу несколько кланов. И вот так получилось, что из-за поведения одного из их сотрудников они лишились с нами торговых отношений. А наши фрукты им очень зашли. Более того, скажу, что они были главными нашими автовыми покупателями. Но и без них нам есть кому продавать. Так что катастрофы в этом лично для нас никакой нет совершенно. Разрешите принести мои иск. «Оскреннее!» — скриннее, начал было глава делегации, но его перебил отец. «Присаживайтесь!» — кивнул он на свободные места за столом. «В ногах правды нет!» Эту фразу он от меня несколько раз слышал, и она ему очень понравилась. Пока гости рассаживались, отец продолжал хмуро смотреть на главу представительства. Тот тоже был хмур, потому как отец его перебил, он понял, что вернуть расположение дома будет непросто, если вообще можно. — Сегодня днем, — второй раз начал глава медленно, — на городской площади возникло некоторое недопонимание. — Недопонимание? — В этот раз главу перебил уже я и повернулся к нему забинтованным левым глазом, который он до этого видеть не мог. Увидев меня, он резко и зло стрельнул глазами на того самого базарного наездника, которому стража выбила зубы. — В свете новых событий, — почти прошепел он, — мы готовы забыть про ваше нападение на наших слуг? и компенсировать ваше лечение у нашего лекаря. — Вот, значит, как? Уже шипя, поднимаясь над столом и сдернув ткань с головы, начал уже я. Повернувшись к главе делегации, я приоткрыл левый глаз, по веку которого струился багровый рубец. Вот только рубец струился не только по веку, но и по самому глазу. Теперь мой янтарный глаз был перечеркнут белесым рубцом. — Значит, это я напал на ваших слуг, а они всего лишь защищались! Уже не шипел, а прямо-таки рычал я. — Хорошо, я соглашусь с этим утверждением, если ты и твой лекарь сможете вылечить мне глаз. Ну, давай же, залечи мне глаз! После моих слов в комнате повисла тишина на главу было страшно смотреть он бледнел краснел скрипел зубами и закрывал рот так и не найдя что сказать а все просто глаза даже начинающего мага это не просто орган это часть энергосистемы и чтобы ее восстановить нужен лекарь экстра класса, которого тут просто не может быть. — Ты, с гулом выпустив воздух из легких, поднялся уже дед. — Посмел обвинить моего внука в лжи на нашей территории при свидетелях. И после этого ты надеешься выйти отсюда живым? На последних словах его аура первого серебряного уровня прижала всех собравшихся в комнате. Но как быстро она появилась, так быстро она и исчезла. Дед не дурак и понимает, что убивать их не стоит. — У вас час на то, чтобы убраться из моего города, и больше здесь никогда не появляться. Пришибленные гости продолжали сидеть на своих местах, не зная, что им делать. И если главный еще как-то мог соображать, то младшие даже на это не были способны. — Вы что, не поняли? — поднялся уже отец и не очень громко, но очень грозно и емко сказал. — Пшли вон из моего дома! Только после этих слов гости засуетились, они начали судорожно вскакивать, начала падать мебель. А сами они стукаться лбами и путаться в ногах. Но старший парой возгласов смог навести порядок, и уже через минуту они чуть ли не бегом покидали наш дом. Только главный, выходя последним, кинул на всех нас многообещающий злой взгляд. — Может, не стоило ссориться с домом в — спросила мама после того, как все успокоилось. — Они могут устроить много проблем. — Могут, — кивнул я, — но ссоры избежать не получилось бы, да и рано или поздно с каким-то из торговых домов вышел бы разлад, специально или случайно. Так что все еще удачно сложилось, а эти выскочки мне никогда не нравились. — В смысле? Не понял моей ремарки про неизбежность разлада. «Дело в том, — пояснил я деду с отцом, — что за последний год мы стали достаточно лакомым кусочком, и какой-нибудь из торговых домов захотел бы подмять всю торговлю здесь под себя. А это неизбежно привело бы к тому, что цены на закупку упали бы, как и наши доходы, так как не было у них конкуренции. Своим ходом мы показали свою власть состоятельной, а также, что какие-то там торговые дома не могут тут диктовать свои правила. Так что нам рано или поздно самим бы пришлось идти на конфликт, если бы не подвернулось удачного случая. — Ясно, — кивнула сразу все понявшая мать. Монополия одного торгового дома нам тут не нужна. Но, может, стоило выбрать кого-то менее влиятельного? — Не имеет разницы, — покачал я головой. Проблемы были бы в любом случае, вот только в данном случае, что важнее, нам продать или им купить. И что-то мне подсказывает, что им наши фрукты важнее, так что мы просто будем предупреждать всех своих партнеров, и любые проблемы с их караванами выльются в падение репутации именно Сварторес, даже если это были не они. Вообще, я думаю, основать наш собственный торговый дом который будет пока торговать внутри бронства, а то у нас движения внутри почти нет. Только за счет селян, что раз в пару месяцев, а то и раз в полгода-год к соседям ходят, да мои телеги иногда по селам ездят. Что на это скажете? — Хорошая идея, — задумался отец. — Но позволь, я сам этим займусь. — Да ради бога! Только отмахнулся я от него. Мне только проще, у меня и так дел полно, еще и за караваном следить. Но ты мне скажи вот что. А как давно ты был на шахтах Лейкера? Да, собственно, отец с дедом как-то странно переглянулись и посмотрели на меня. Никогда, а что? Хм... Такого ответа я совершенно не ожидал. Дело в том, что я, когда с площади шел домой, зашел к нашему кузнецу и спросил, «Почем он железо берет?» «Так знаешь, что он мне сказал?» «Так откуда же мне знать?» — удивился тот. «Он сказал мне так», — произнес я, внимательно смотря на него что ему дешевле покупать железо в караване, чем у местного лейкера. — И? — не понял, куда я клоню отец. — А перед тем, как попасть домой, продолжил я, не обращая внимания на его вопрос, решил прогуляться мимо его дома и задумался. — Скажи, отец, как при доходах В тридцать золотых в месяц, на которые ему нужно еще много чего организовывать, он смог построить такой особняк и поддерживать его в таком отличном виде. «Ну, может, — начал был отец, — но остановился и задумался. Думал он долго, прикидывал и так, и так, но у него ничего не выходило. А никак не должно не получиться». Просто развел он плечами. «Отсюда у меня складывается мнение, что господин Лейкер, мне так и хочется называть его Лейкерман, нас обманывает. Пап, а я могу посмотреть на договор, что был заключен с этим господином?» «Да не вопрос», — произнес он. И быстро встав, ушел к себе в кабинет и уже через минуту вернулся с туго скрученным в рулон свитком договора. Бегло прочитав его, я только хищно улыбнулся и посмотрел на родственников. Отец, дед, не хотите ли вы завтра прогуляться с внезапной инспекцией по своим землям? На следующий день, помимо нас, С дедом и отцом на инспекцию в шахты я взял с собой и нашего кузнеца. Он хорошо разбирался в рудах, да и сам по молодости еще ребенком лет пять в шахте отработал, так что понимает в этом деле. Так что его взяли как главного эксперта по шахте и жилом. Но, как оказалось, эксперт был не нужен. Определить наличие хоть и маленькой, но серебряной жилы в медном руднике смогли все и без каких-либо проблем, не говоря уже про выход целого пласта горного хрусталя. Так что господин Лейкер за нарушение договора с нашей семьей лишился всего имущества и накоплений и был выгнан в степь без еды и воды со своей семьей. В В полном составе. Своего рода смертный приговор, но с реальными шансами на выживание, правда, мизерными. Нам же достался рудник. Как оказалось, железный рудник он начал разрабатывать только когда нашел серебряную жилу. Именно поэтому он задрал цену на железо, чтобы никто не задавал вопросы, так как он ее и не разрабатывал. При медной же шахте у него была оборудована даже малая плавильня, где плавили медную руду, в которой он и прятал серебро. Нам такие изыски теперь не нужны, но я предложил чеканить собственные монеты, правда, пока только серебряные, а там, может, и медные. В дом этого дельца сначала хотела переехать наша семья, но я их отговорил. Во-первых, наш дом был родовым поместьем, и предавать память предков было как-то неприятно, и я предложил его просто отреставрировать. Во-вторых, наш дом был почти в центре, но не у базара, а тот стоял почти на площади, так что я предложил организовать в нем семейный банк и монетный двор, тем более что домино больше походил на крепость чем на уютный домик для проживания. Со всеми слугами и работниками, кроме одного, были заново заключены договора на работу с родом, тем более они были из местных. Последний заключил договор на работу непосредственно со мной. Это был тот самый старик. Когда я пришел в его коморку со специальным ключом, У него даже слезы на глазах выступили. Впоследствии он стал кем-то вроде моего поверенного или секретаря. Как выяснилось, он никогда не был профессором, но он был очень умным человеком, поэтому мы с ним часто и много разговаривали, хотя он, как и я, любил больше всего просто покой. Однако он снял с меня всю нагрузку, По всем делам, да так искусно, что доходы семьи даже выросли по некоторым позициям. Но все это будет чуть позже, а сейчас же я забрал изможденного старика и направился к себе в замок. Да, замок я уже считал своей отчиной. За тот год, что я тут живу, я смог полностью заполнить алтарь энергии и даже несколько расширить его возможности. Полное восстановление его резерва привело к интересным последствиям. Оказывается, что ткань на копье — это родовой стяг, но об этом чуть позже. Я настолько сжился с замком, что все, даже родители, считали замок моей резиденцией. Ну, оно и не мудрено. Его строил единственный в роду сильный маг под себя. Тогда он еще надеялся с наличием его дара прорваться выше и все-таки достигнуть первой ступени бакалавра. Но его мечтам не суждено было сбыться. В теории маги могут жить вечно, особенно после стадии бакалавра, но моего предка сразила заговоренная стрела. Так что ничего удивительного, что замок все это время пустовал. Нет, каждый раз, когда в семье рождался одаренный ребенок с источником, то он неизменно становился хозяином замка. Вот только в нашем роду за всю его долгую историю было всего девять таких одаренных. После смерти самого сильного было еще пятеро, я шестой. Вот только трое из этих пяти смогли полностью пробудиться. Вот и получалось, что на многие века замок оказался предоставлен самому себе. Род сильных воинов и посредственных, я бы даже сказал, отвратительных землевладельцев только и делал, что оттачивал свое мастерство. Войск у нас не было, не считать же за таких два десятка городской стражи. Но воинов нашего рода периодически нанимали на разные войны, там их ставили во главе небольших отрядов, с которыми они блестяще справлялись, принося славу и деньги роду. Так и жил все это время наш род, пока в нем не появился я. Моя деятельность поставила Привычный уже даже не за столетие, а за тысячелетия уклад с ног на голову. В роду наконец-то начали появляться нормальные деньги, не говоря уже про то, что столица за прошедший год в численности выросла больше, чем за последние несколько веков, и останавливаться на достигнутом я не собирался. У меня еще много чего интересного в голове крутилось, Было бы время и деньги. За этот год у меня, вернее, у замка, появилась своя собственная повозка, так как постоянно арендовать стало накладно. И вот сейчас она мерно поднимала меня на вершину в замок. Там меня должен был ждать еще один загадочный старик, которого я... До этого тут не видел. Если тот, которого я сейчас вез с собой, был интересен мне своим умом и умениями, то вот второй некогда был магом. Пин, которого я еще вчера попросил заняться стариком, занялся вопросом со всем тщанием. Он не только обработал все раны старика и вызвал нашего лекаря, Он оплатил его работу и пригляд на пару дней. Его я первым и увидел, стоило мне подняться на второй этаж, куда велел слугам привести и второго старика. После того, как того отмоют, накормят и переоденут. Разговор с лекарем был неутешительным. Но это так и было понятно. Я видел больше, чем он, и понимал, что с тем, что сделали с его тонким телом магическое лечение почти бесполезно. Но что смог, он сделал. Старик, конечно, тяжелый, но умирать вроде не собирается. Бредит немного и все что-то бормочет, но в целом стабилен. Отправлять лекаря На ночь, глядя обратно в город, я не стал, а потому предложил ему остаться в замке еще на ночь. На что он с радостью согласился, сказав, что у меня тут в замке просто очень приятная и восстанавливающая атмосфера. Места всем хватит, так что, разместив всех на втором этаже, я отправился к себе в покое. Со всеми этими событиями немного задержался и не провел с алтарем ритуал передачи энергии. Туда я сейчас и направлялся. Пока шел, думал, дерево, росток, которого я высадил вчера в центре города, от своего прародителя отличалось очень сильно. Будь иначе, его бы я там не высадил. Во-первых, оно так быстро, как дубок, не росло. Во-вторых, свою энергию в мир оно выдавало не импульсами, а тонким потоком, который будет расти вместе с деревом. И в чем такая разница, я совершенно не понимал. Одно дерево от одного плода, а такой разный эффект. Но для того, чтобы понять, нужно узнать, что это за дерево такое, да и внешний вид. Если мой дубок в замке был карликовым, не пойми чем, поместью всего и вся, то росток, что я высадил в городе, мог вырасти во вполне привычный мне могучий раскидистый дуб. Мои размышления закончились, как только я вошел в алтарный зал. С моего первого посещения он изменился очень сильно». Во-первых, гранитный купол над самим алтарем, а вернее, мраморные звезды, они теперь светились тусклым огнем. Мне кажется, еще немного, и там будет отображаться реальная картина звездного неба. Жаль только, что это не совсем наше полушарие, из крыши замка видно только часть созвездий. Во-вторых, Менгиры! Вот теперь они, хоть и не сильно, но пылали каждый своим огнем. Алтарю стоило приличной доли энергии, чтобы накачать их энергией, но это того стоило. На каждый менгир была запитана элементарная защита замка от первостихий, так что недавно заполненный мной алтарь опять оказался почти Полностью пуст. Но пустота, пустоте рознь. Как и в прошлые разы, я прошел через жидкую цепочку рун, но уже более плотную пелену защиты алтаря. Вот только на этот раз на моем поясе висел непростой ножик. Он был из дерева, но необычного. Он был сделан из того самого дубка, что растет несколькими метрами выше. Вскрыв себе подушечку большого пальца, я начертил уже привычную руну на металлическом наконечнике копья. Да, с самим алтарем тоже произошли изменения. До этого я думал, что он полностью каменный, но оказалось, что нет». После того, как источник был заполнен на четверть, с него начала сыпаться каменная крошка. И чем больше я заполнял источник, тем больше опадала крошка. И в итоге сначала показалась ясеневая древка, а потом и черный из неизвестного мне металла наконечник. Вот на его листовидной форме, черной поверхности. Я своей кровью и вывел руну, после чего обхватил древко двумя руками и прижался к нему головой и приступил к уже привычному действию. Из моего тела через три точки тонким ручейком потянулась энергия, которую я тут же начал восполнять из разлитой вокруг. За прошедший год... Мои техники по поглощению энергии хорошо продвинулись, как и мой контроль над потоками энергии. Мне даже удавалось работать над своими каналами, что называется, вживую. Это несколько сокращало время на прокачку энергии, но я и так довел этот процесс до шести часов, так что некоторые потери допустимы. Вообще в манипулировании тонкими энергиями я реально достиг многого. Читая те немногие книги, вернее, перечитывая, что мне достались от предков, я смог освоить все доставшиеся им нехитрые системы медитации. Самыми полезными были книги от старшего ученика. У него была и самая интересная система медитации, а также он оставил все известные ему заклинания и схемы, вплоть до описания того, как он строил замок и алтарь. Знания эти были не на виду, но я быстро нашел его тайник. Так что я мог попробовать свои силы на известных мне заклинаниях. Мой источник, конечно, не позволяет кидаться заклинаниями, Но оперировать простейшими видами я мог. Так в моем арсенале появился светлячок, простейшее заклинание магии света, чисто бытовое, предназначенное для того, чтобы подсвечивать себе путь. И знаете, у меня при его создании возникли проблемы». Дело в том, что я пока мог оперировать только тонкими линиями энергии, а светлячок — настолько обычное заклинание, что в нем их просто нет. В итоге поначалу он у меня даже создаваться не хотел, из-за того, что вложенная, согласно заклинанию, энергия просто выжигала мои каналы. Но методом проб и ошибок я смог его модифицировать, И теперь у меня есть свой светлячок. Все эти мысли возникли у меня в голове легким туманом, пока я продолжал прокачивать через себя энергию, попытно выравнивая некоторые из своих каналов. Действовал я осторожно и комплексно. Сначала эти каналы подвергались физическому воздействию на моей доске, а только потом точечным выпрямлением. Работа долгая и муторная, но нужная. Закончил я только ближе к полуночи. Был выжат полностью, как тот лимон. Как добрался до кровати, уже и не помню. Единственное, что запомнил перед тем, как покинуть алтарный зал, так это стяг. Это стало уже традицией. Тот. Лоскут красной ткани, что был на копье изначально, тоже преобразился. Теперь там висит нормальный стяг, который развивают призрачные ветра. Помимо размера, он был с нормальный такой флаг. Он сменил и цвет, приняв цвета рода и герб, черный бегущий волк, ну или зер. На местный лад, на серебряном фоне. Под этим стягом выступали все наши предки с незапамятных времен. И именно этот символ всегда был на родовом щите баронства. Так вот, перед тем, как покинуть зал, я окровавленным пальцем смазал клыки волка на стяге рода и еще одну каплю своей крови уронил на землю у основания копья после чего совсем тихо, в основном от усталости, произнес, капля крови врагу, чтобы знал, против кого он идет, капля крови земле родной, чтобы знала сынов своих, что стоят на защите ее, каплю крови роду, чтобы не покинут был предками в важном бою. Откуда во мне это взялось? Даже не спрашивайте. Видимо, пришло из глубины веков, из залежей памяти. На следующий день проснулся, как обычно, бодрым. Прав лекарь? Сон в замке как никогда бодрит и помогает в выздоровлении. Вот даже все мои гости уже на ногах. По крайней мере, все сидят за одним столом, чему был несказанно удивлен лекарь. И если привезенный мной старик, в принципе, был не так и слаб, то вот второй поражал своим состоянием. В итоге лекарь задержался у нас до обеда, но потом, нехотя, отбыл обратно в город, там его уже явно заждались пациенты. А у меня, наконец-то, появилась возможность поговорить со странным стариком наедине, что я и сделал. Сам, без помощи, только под удивленные взгляды Пилара, первого старика. Я на руках поднял в свой кабинет второго пациента. «Пилар!» — обратился я к старику, как только усадил старика в одно из кресел. «Спустись, пожалуйста, вниз и попроси Лиру сделать нам отвар из трав». В ответ он только кивнул и молча удалился из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверцу. Я же, повернувшись ко второму старику, внимательно на него посмотрел. Тот не менее внимательно и даже как-то затравленно на меня глядел. Меня зовут Кан. Первым начал я. А вас просто. Кан, пересохшими от волнения губами просипел он. Ну, допустим, не просто Кан, только вздохнул я. Баронет Кандашен, так вас больше устроит. Баранет, начал был он. Предпочту все же просто Кан, поморщился я господин кан проговорил он и посмотрел на меня ожидая реакции ладно печально махнул я рукой пускай будет так так как тебя зовут меня зовут леп господин протянул он Только он закончил, как в комнату, осторожно постучав, и, получив мое разрешение, вошел пилар. В руках он держал поднос, на котором стоял кувшин с отваром и несколько кружек. Поставив его на стол, он споро разлил напиток по двум кружкам и встал у двери в ожидании. Вчера, пока ехали в телеге к замку, мы успели с ним о многом поговорить, так что шапочно знакомы были, поэтому я был недоволен его поведением. Себе тоже налей. И присаживайся, Пилар. Посмотрел я на него недовольно. Я же просил. Простите, господин. В его голосе проступило искреннее извинение. — Привычка. Нужно будет от нее избавляться, — покивал я ему. А сам взял кружку и, повернувшись к третьему участнику разговора, тоже указал тому на кружку. И как только тот взял ее в руку, спросил. — Итак, скажите, кто это вас так? — Вы же были там произнес он, легонько пожимая плечами и потихоньку начиная пить отвар. — А я не про побои. При этих моих словах он насторожился. — Кто так изуродовал ваше энерготело? От заданного вопроса тот просто поперхнулся только что отпитым отваром. Такого он явно не ожидал. Он посмотрел на меня глазами побитой собаки. Ему явно не хотелось об этом говорить. «Хорошо, тогда зайдем с другой стороны». «Эта тема вам неприятна, понимаю», — кивнул я ему. «Скажите тогда, на каком уровне вы были, когда с вами это все произошло?» С ответом я его не торопил, я его понимал. Неизвестный пацан в возрасте четырнадцати лет задает тебе очень неудобные вопросы. А самое неприятное, что это необычный пацан, которого просто так не пошлешь в далекие дали. Помимо того, что он спас твою жизнь, так он еще и сын местного правителя, что вдвойне паршиво. Третья звезда. Наконец-то, — решился он, — я был на третьей звезде старшего ученика. — А где учились? — подался я вперед. — Этот старик может стать очень ценным приобретением, если не секрет. — Да какой там секрет? — Окончательно махнул он на все рукой, решив плыть по течению. Ведь до конца его жизни осталось не так уж и много времени. В магической академии Радимской империи, ну или Мари, как ее называют, я так понимаю, я указал палочкой, которой размешивал травы в отваре подразумевая его печальную ситуацию с энергетической системой, это последствия изгнания из Академии или чего-то подобного? — Можно и так сказать, — пожал плечами старик. — Но дело, я смотрю, они до конца не довели, — произнес я, прищурившись, рассматривая его внутреннюю структуру. От моих слов он вздрогнул. — Ваш источник так и не схлопнулся, как они хотели, хотя и коллапсирует на грани. Что за метод они использовали? — Концентрат маранги, протянул очень удивленный старик. Он и сам понимал, что вынесенный ему приговор исполнен не в полной мере, поэтому, наверное, он до сих пор и жив. Но как этот пацан мог знать, что его источник не схлопнулся, ведь даже он сам не может до конца быть в этом уверенным? — Тот, кто выбирал вариант казни, — идиот, — покачал я головой. Я читал про этот эликсир в книгах предков. Очень мощная штука, наподобие того, что дали и мне мои родные, только в разы мощнее. Но суть в том, что там шанс выжить даже меньше, чем у меня умереть. Хотя, может, среди судей был тот, кто хотел, чтобы ты выжил и страдал. Ответа мне не потребовалось. Я все увидел в глазах старика. — Ну что же, у меня есть, что ему предложить. — У меня к тебе есть предложение, — произнес я и резким движением, допив свой отвар, поставил кружку на стол. — Что ты скажешь, если я помогу тебе стабилизировать твой источник и восстановить структуру энерготела? — Это просто невозможно. Попытался вскочить он, но его пока слабые ноги не позволили ему этого сделать. «Перед тобой сидит это невозможное!» В ответ на его тираду только хмыкнул я. Но, видя скепсис в его глазах, я уточнил. В возрасте двенадцати лет, когда раскрылся мой источник, мне споили весь флакон элота, чистого элота. Я три дня горел в огне чистого пламени энергии. Мое энергетическое тело полностью было изломано, а источник и единственная точка схлопнулись. Источник я восстановил, как и точку, а энергетическое тело еще восстанавливаю. Это долго, но вполне возможно. Но это были Просто слова, поэтому я снял с головы бандану, которую носил с тех пор, как стал выходить в город. После приема эликсира мои волосы стали оттенка серебра, хотя рот славился своим медным оттенком волос. По мере моих слов глаза лебо лезли на лоб. А в итоге, чтобы не быть голословным, Я создал светлячок собственной модификации. Закончив как со словами, так и с демонстрацией, я попросил Пилара подлить мне отвара, давая Лебу прийти в себя. — Этого просто не может быть! Спустя минут пять протянул он, поднимая на меня глаза. — Но я готов попробовать. Что мне для этого нужно сделать? — На самом деле не так уж и много, — произнес я и кивнул Пилару. Он уже знал, что ему нужно делать. Я ему только глазами указал, где что лежит. А сам поднялся и пошел к стенным книжным шкафам. Там лежат четыре тетради. В них мною были подробно записаны Все четыре дыхательные техники, те самые, которыми я пользуюсь сам и с которых начал в этом мире. Вернувшись за стол, я положил тетради перед собой и посмотрел на старика, и только потом продолжил. «Ты принесешь вассальную клятву верности лично мне и больше ничего». «В смысле?» — не понял Леп. «Ты, будучи одаренным, а тем более магом, можешь стать вассалом». Более развернуто произнес я. «Вот я и прошу от тебя васальную клятву». «Но вы же меня совершенно не знаете!» — начал было он возмущенно, но, увидев мою улыбку, осекся и странно посмотрел». Но все-таки продолжил. — А если на мне долги какие-то числятся, то тебя это будет волновать уже в самую последнюю очередь, — пожал я плечами. — Ты будешь моим вассалом, и все твои проблемы станут моими. — Но это неправильно, — всплеснул он руками. — Так никто не поступает. — Наверное, — вдруг включился в разговор молчавший до этого Пилар, — господина так и любит народ, потому что он всегда делает что-то этакое. И я, и Леп одновременно посмотрели на старика, но тот продолжил невозмутимо пить свой отвар и пояснять свои слова явно не собирался. Мне же надоел этот балаган. Я повернулся ко второму старику и спросил его. Ты хочешь вернуть свои былые силы или нет? Хочу, протянул он. Ну так в чем проблема? Вздохнул я. Или тебе так притит быть чем то вассалом? Нет, протянул он. Просто так не принято. Так ты согласен или нет? Согласен. «Конечно!» — произнес он и как-то даже сгорбился. «Пилар, передай ему, пожалуйста, клятву вассала!» — попросил я старика, который уже все приготовил, и, подойдя к хлебу, развернул перед ним два свитка. Там была вполне обычная вассальная клятва. Просто обычно ее дают благородные благородным, а в моем случае не совсем так, но для меня это не имеет значения. Леп внимательно прочитал оба свитка и только недоверчиво покачал головой, но более ничего говорить не стал, а только подписал. Он собирался было уже вернуть оба свитка мне, но Пилар, что стоял рядом с ним, кашлянул и указал на ножик что также был им предоставлен. Да, мой договор вассальной клятвы был заключен еще и на крови, отчего брови леба еще выше взлетели, но и тут он ничего говорить не стал, а уколол палец и поставил кровавый отпечаток своего пальца рядом с росписью. То же самое проделал и я, Как только Пилар передал оба свитка мне, стоило моей капли крови упасть на второй свиток, как они оба засветились, подтверждая заключенный договор. Теперь старца звали не просто Леп, теперь его полное имя звучало, как Лепа Кандешен, собственно, как и у Пилара, который первый и без особых раздумий заключил со мной клятву верности. Теперь же, после того, как все было подписано, один свиток был отдан Лебу, мой же ушел в специальную тубу, Возвращаюсь к прерванному разговору. Я подготовил для вас четыре дыхательные техники. Они пронумерованы. — Начать нужно с первой. Она предназначена для того, чтобы очистить ваш организм. Так что не волнуйтесь, когда из ваших пор будет сочиться кровь и всякая дрянь. Я улыбнулся, вспоминая, как это было со мной. Так что советую делать это в ванной. Меньше проблем будет. Думаю, двух недель для очистки вам более чем достаточно. Далее переходите ко второй технике. Она изначально переназначена для накопления энергии в теле. Но она не просто так собирает эту энергию. Она направлена на восстановление организма, так что в какой-то степени должна помочь стабилизировать источник. Вот здесь спешить нельзя. И нужно будет наблюдать за результатами действия техники. На этом пока все. Дальше посмотрим, как пойдет и когда переходить к третьей и четвертой технике. Вопросы есть? «Вам — Вам? — спросил меня старик. — Что вам? — не понял я его. — Вы обратились ко мне на «вы», — пояснил он и напрягся. — А, это? — улыбнулся я и посмотрел на Пелара. Не обращайте внимания, я хоть и баронский ребенок, но уважение к старшим, в меня просто вбито с молоком матери. Это было реально так, и не только в прошлом мире, но и здесь. Так что не могу людям старше себя тыкать, не приучен. А... Не нашелся он, что сказать, и просто переводил взгляд с меня на Пилара, который тоже смотрел на него, и просто пожимал плечами, как бы говоря, «Вот такой он, наш господин!» «По практикам вам все понятно?» — спросил я его. «Да, господин, только и оставалось, что кивнуть ему». «Тогда я сейчас помогу вам спуститься вниз», — произнес я, поднимаясь. «Дальше за всем необходимым обращайтесь или к Пилару, он теперь тут главный управляющий, ну или кого поймаете, а сами пока займитесь изучением описания техник. Только не распыляйтесь, не старайтесь запомнить все и вся». Они достаточно сложные, остановитесь пока только на первой, ей и посвятите время. — Хорошо, господин, — произнес он, и хотел было запротестовать, чтобы я не утруждал переносом его тела, но я даже не стал слушать его. Быстро отнес его на второй этаж, и, раздав приказы, я вернулся к себе, где у меня с пиларом закипела работа. Он принимал у меня все дела и наработки того, что я еще только собирался открыть и сделать. Он очень быстро схватывал все, что я ему рассказывал, даже дал пару дельных советов. Так летели день за днем, но чем больше мы с ним занимались, тем больше времени у меня появлялось на себя самого» и хотя бросать дела совсем я не собирался, но и вникать в них так сильно мне уже не было нужды. Пилар просто готовил мне сводки на каждое утро по всем делам и обстановке в городе. Все равно нам каждое утро из города привозили что-то свежее, в основном молочные продукты, а с ними и новости. Кстати, отца, как и семью в целом, а именно часть семейного капитала, я подтолкнул пустить на создание нормальной стены, вернее, на ее завершение. Денег сейчас хватало, а когда еще представится шанс, неизвестно, а мы сейчас начали вызывать хоть какой-то интерес. Вот и нужно было показать, что мы не всем по зубам. Деньги были потрачены бешеные. Но, скрипя зубами, родные согласились, и были приобретены особые защитные артефакты для стены, башен и ворот. Были еще нанятые маги, что будут присутствовать при строительстве самих стен. В их задачу будет входить наложение защиты формации на стены и соединение их с артефактами. Благо, хоть на материал стен тратиться не придется, его вокруг было навалом. Но это были именно те расходы, на которые потратиться было необходимо. И после того, как стена будет полностью закончена, можно будет сказать, что земли баронства лежат за неприступными стенами гор и стен. А вот если еще и... Дальше столицы никого не пускать, то внутри своих земель можно делать что угодно, и об этом мало кто будет знать, что тоже приятно. Через неделю узнал, что отец все-таки забыл о собственном торговом доме, так что эта проблема также легла на мои плечи, но этот вопрос решился на удивление просто. Я вспомнил о сметливом парнишке, которого я приметил на площади. Он был простым лоточником, да и продавал сейчас не самый ходовой товар в городе. Но даже так его лавка была достаточно популярна. Еще пару дней ненавязчивых разговоров, Очень мне не хватало своих информаторов и вообще тех, кто мог этим заняться. И я узнаю, что, собственно, только благодаря этому парнишке лавка еще и держится на плаву. Вот только его таланты там явно не ценят. А значит, у меня есть кандидат на главу торгового дома Дешен. через Пилара вызвал его на разговор. — Добрый день. Присаживайся. Войдя в свой кабинет и садясь в удобнейшее кресло, я повернулся к старику. — Пилар, будь добр. Организуй нам, пожалуйста, освежающий отвар. — Да, господин, — степенно ответил тот и тихо покинул кабинет. — Вы хотели меня видеть, господин? Немного нервничая, проговорил парень. — Да, — кивнул я. — Как тебя зовут? — Сиват, господин. Сжимая в руках что-то типа кепки, произнес он. — Значит, так, Сиват, — произнес я. — Твоей работой я удовлетворен. И действительно, тот не только поливал дважды в день росток. Он не поленился сходить к моим знакомым эльфам и спросить, как ухаживать за саженцами. Так что он еще и аккуратно взрыхлял землю перед поливом для лучшего насыщения воздухом. Молодец, в общем. Не стесняется спрашивать, если чего-то не знает. Но и с лишним не лезет. Значит, так. Продолжил я после секундной паузы. Как и говорил, если хорошо справишься, то у меня будет к тебе предложение. Изначально оно было другое и связано с тем самым ростком. На этих словах я заметил, как его лицо немного скривилось. Не бойся, в садовнике не переведу. Сейчас у меня есть предложение по твоему непосредственному профилю, но перед тем, как продолжим, ты должен будешь принести лично мне вассальную клятву верности. Но так же нельзя!» Начал было он, но осекся, увидев мое кислое выражение лица. «Ну что вы все заладили!» Я скривился и себе под нос прошипел. Так нельзя. Вот скажи, что в этом такого? Но я же не благородный, господин, начал был он. Я благородный, перебил я его. И что дальше? Не знаю, честно признался он. Так и скажи мне, устало вздохнул я и повернулся к нему. В чем лично для тебя проблема принятия вассальной клятвы?» Тот долго думал, сразу видно, парень умный, реально пытался все осмыслить, но в том-то и вопрос, что лично для него никаких запретов или еще чего в вассальной клятве нет. Об этом он мне и сказал. «Так ты подписывать будешь или нет?» Спросил я его. «Буду». Уже без всяких внутренних пререканий и все для себя решив, парень согласился. К этому моменту вернулся пилар, который разлил нам отвар и подал сразу два свитка с клятвой. Две минуты и новая бумага, уже третья по счету, легла в особую тубу для бумаг. — Теперь по поводу дела, что я хочу тебе поручить? — сказал я, попивая вкуснейший отвар что делает местная кухарка. — Я собираюсь организовать торговый дом Дэшен, а ты встанешь в его голове. Сам понимаешь, что вся ответственность будет на тебе, но и все блага тоже твои. — г Господин! Ошарашенный такой новостью парень аж заикаться начал. — Я не справлюсь! — С такой задачей? — А никто и не говорит, что тебя сразу со всего маху и с головой в этот навоз окунут, — улыбнулся я. — Молодец, парень, не боится сказать, что не справится. Для начала я выкуплю для тебя ту лавку, в которой ты торгуешь. Я остановился, видя метание парня и, поняв его правильно, протянул ему все необходимое для письма. Парень быстро взял дощечку и начал на ней чертить только ему понятные схемы и таблицы. Кивнув Пилару, я дал команду, чтобы тот подал парню все, что могло бы ему пригодиться. Тот в ответ только благодарно кивнул и только через пару минут сказал, что готов Дальше слушать. Итак, продолжим. Так как ты будешь представлять торговый дом нашего рода, то мрамор тебе тоже придется продавать, так как он входит в список товара на экспорт. Но то, как это делается, сейчас меня совершенно не удовлетворяет. И, кивнув Пилару, у нас было заготовлено несколько образцов к этому разговору. Их он мне и предоставил. Они представляли собой небольшие дощечки со срезами, позволяющими оценить качество материала. — Думаю, вот таких образцов будет более чем достаточно, — произнес я и протянул их парню. — Можно? — поднял он на меня взгляд, хотя я уже обратил внимание, что он успел сделать наброски образцов. — Да, пожалуйста, — пожал я плечами. — Они твои, так что можешь оставить их себе. Итак, на чем мы там остановились? Ах, да, образцы. У нас после ревизии шахт выяснилось, что помимо меди, образцы, которые нужно будет еще сделать тебе самому, есть еще и горный хрусталь. Его качество и количество еще только предстоит установить, но права на это я тебе дам, так что займешься им, как и образцами. Для общего понимания дела эти сведения не для торговли. Стоило мне только произнести эти слова, как парень отложил карандаш. В одной из медных шахт Также была найдена и серебряная жила, не особо богатая, но она полностью пойдет в казну баронства. Особняк бывшего шахтера Лейкера будет переделан в банк баронства. На его же территории будет создан и монетный двор, где будет чеканиться и наша монета, но ты об этом, если что, не знаешь». На мои слова парень только серьезно кивнул головой, а после даже опустил глаза к своим записям и внимательно их перечитал, найдя там что-то. Оторвал этот кусочек и бросил в камин, где он тут же вспыхнул в магическом огне. «Этот парень мне все больше и больше нравился. Продолжим!» — кивнул я. Помимо мрамора, меди и хрусталя, твоя лавка будет продавать весь набор фруктов, меда и свечей. В общем, все, что производит баронство, должно быть представлено в твоей лавке. Естественно, что твоя лавка будет в приоритете на получение всего необходимого со складов, но не борзей. Товар не должен гнить. Это понятно, кивнул парень без тени улыбки, понимая всю серьезность ситуации. Также, продолжил я, на тебе организация всей внутренней торговли в баронстве. Пока что она вообще никак не организована. Сейчас ее искусственно сдерживаю я. Не разрешаю чужим купцам разъезжать по нашей земле. Но долго это продолжаться не может, так как это нас же и сдерживает. Фора у тебя будет месяца три, может, четыре, не более. За это время ты должен наладить нормальную торговлю в баронстве, чтобы туда и сунуться было сложно. По-хорошему у тебя... В каждой нашей деревне должна быть своя лавка. — Я понял, господин? — кивнул о чем-то задумавшийся парень. — Вопросы? — спросил я его. — Пока нет, — задумчиво протянул он. — Странно, — улыбнулся я. — А? — не понял он, но опомнился и покраснел. — Для начала дам тебе сто золотых. — улыбнулся я ему. — Потом посчитаешь и скажешь, сколько тебе еще нужно будет на реализацию. Только без плана и расчета не приходи. Просто так не дам. — Я все понял, господин, — произнес парень и, поднявшись, поклонился. Пилар же протянул ему мешок с деньгами и проводил из кабинета. Вот еще одна задумка начала реализовываться. Ничего, парень смышленый, потянет это дело. Еще через неделю я встретился с левом. Тот выглядел уже значительно лучше. Очистка организма значительно пошла ему на пользу, не говоря уже о благоприятной атмосфере и хорошем питании, так что передвигался он уже сам, да и его источник не так опасно коллапсировал. Он и сам чувствовал, что его источник стал более стабилен за это время». Но только спустя две недели мы смогли стабилизировать его окончательно. Правда, я запретил переходить на третий уровень, хоть старик и рвался. Так ему хотелось вновь почувствовать себя магом, но если поспешим, есть вероятность, что стенки его источника просто не выдержат. А ведь ему еще необходимо открывать точки, чтобы вновь начать накачивать его энергией. Его случай представлялся с точностью до наоборот от моего. Его источник настолько большой, что энергия в нем просто утекает, как в бездонную бочку. А ведь ему нужна энергия для поддержания собственных стенок. Но ничего, еще две недели, и подключенный третий уровень позволит начать наполнять его источник. Совсем по чуть-чуть, но это окончательно поставит точку в его борьбе за источник. Это хорошо, что он пока еще не задает вопросов, откуда тут столько свободной энергии, что такие техники позволяют наполнять его источник без открытых точек. А ведь это тот еще вопрос. Но он молодец. Лишних вопросов пока не задает. И правильно делает. Ведь от этого зависит и его судьба как мага. Еще через месяц я решился на эксперимент. Помочь ему с открытием точки. Той, которой в этом мире не существует. Это именно та причина, по которой я и заключил со всеми ними персональную клятву. Его источник изначально был гораздо больше, чем мой, так что накопить энергии на прорыв он смог больше, чем я в свое время, да и опыта у него больше, чем у меня. Вот только он-то не знает про эту точку». Зато у него есть проводник в моем лице. Пригласив его на тенистую террасу, я угостил его своим любимым отваром и завел разговор. — Уважаемый Леп, — начал я, — а чем вы занимались в академии? — М., — отпивая отвар, приподнял он бровь. — Ну, насколько мне известно... — покрутил я рукой в воздухе, типа прочитал, — то, начиная со статуса ученика, многие в академии помимо учебы занимаются еще и прикладными занятиями и изысканиями. — А, вот вы о чем! — покивал он головой. — Да, есть такое дело. Но, думаю, мое направление вас не особо заинтересует. — И все же, — подался я вперед, — я занимался прикладной артефактологией, — пожал он плечами. У меня был слабый источник, но я неплохо справлялся с тонкими линиями, вот и подался в строители артефактов. — Зря вы! Проговорил я, но мои глаза загорелись в предвкушении. Эта тема меня более чем интересует. Вы, наверное, забыли, в каком я нахожусь положении, и артефакты — это один из возможных выходов для меня. Это да, — как-то сконфузился он и почесал свой нос. Не подумал как-то, но в мире магов использование артефактов считается сродни использованию костылей. Три раза, ха! Я действительно засмеялся. Пусть тогда они используют сферу Архаранта или кристалла Зуррилла, или пусть скажут этим замечательным магам, что их изобретение — это костыли, и использовать их — это фит. Э -э не понял сначала меня Леп, но потом до него дошло, и он начал смеяться, как заведенный. Ну да, кто посмеет сказать двум величайшим архимагам мира, что их творение — это костыли? Вот только мои поделки были явно уровнем несколько ниже, чем артефакты уважаемых мастеров. — Дело не в этом, — откинулся я на спинку своего кресла. — Вопрос стоит только в том, как ты лично воспринимаешь инструмент, с которым работаешь. Если ты считаешь, что это костыль, то он в твоих руках и останется только костылем не более. И чем мощнее инструмент в твоих руках, тем более чутко он отзывается на твои мысли. — Знаете... — задумался старик. — А в ваших словах есть истина. И он снова задумался, после чего продолжил. — К своим творениям я всегда относился как к нечто большему, чем просто к инструменту, и они отзывались большим результатом на мои действия, чем на чьи бы то ни было другие. «О чем я вам и говорил!» — кивнул я ему и отпил из кружки отвара. «Но я хотел поговорить с вами сегодня о другом, хотя к этому разговору мы с вами еще вернемся. Да и в целом я хотел просить вашей помощи в моем образовании как мага». «Конечно, господин!» — тут же закивал старик. — Я перенесу на бумагу все, что смогу вспомнить. — Это было бы замечательно, — покивал я. — Но, думаю, и лекции тоже будут полезны. А сейчас, возвращаясь к нашему разговору, что вы можете мне рассказать о пяти точках или вратах? — Вам коротко или... — посмотрел на меня старик... Коротко по возможности, улыбнулся я ему с пониманием. Всю эту муть с вратами я уже изучил. Нет, кое-что там было интересное, но в большинстве своем муть страшенная, на уровне баек из склепа. Существует пять врат. Духа, называя каждый из врат, он указывал конкретное место на теле. К примеру, врата духа ⁇ это сердце, врата тела ⁇ живот, энергии ⁇ солнечное сплетение, за источником самые близкие врата обычно и открывают первыми. Силы ⁇ это как ни странно, но парные врата, и открывается парно, но считается за одни и находятся в ногах. Ну и последние врата ловкости, такие же, как и в ногах, но находятся в руках. Точек силы и ловкости, хоть по факту и две, но на самом деле они являются едиными вратами. Причина тому, что открываются они в одном энергетическом центре. Точка силы открывается в паху, И во время открытия энергетический центр дробится пополам и уходит в ноги. То же происходит и с руками. Только центр находится в переднем вылете грудины, по сути, под кадыком. Если коротко, то вот и все, что известно о вратах, — произнес старик и посмотрел на меня. — Я поднялся и обошел его со спины и положил ему руки на голову. Согласно моим знаниям, у нас в голове есть две точки. Одна в теменной области, другая в области за глазами. Положив большие пальцы на теменную область, я сосредоточил в пальцах небольшую толику своей энергии. Оперируя тонкими линиями, я проник через поврежденную ауру и энергетическое тело старика, и тонким щупом просто коснулся точки. Старик в моих руках дернулся так, будто его ударило током. На самом же деле ничего подобного не произошло. Просто я своим щупом дал импульс, который прокатился по его телу, и теперь старик точно знал, что в его теле есть еще одни врата. Пока я возвращался на свое место, он сидел как громом, пораженный, и просто смотрел на меня, как на высшее существо. Этого просто не может быть. Только прошептал он, когда я устроился на своем месте. — Скажите, — произнес в ответ я, отпевая отвар, — поверили бы вы мне, если бы я вам просто об этом сказал? — Я и сейчас не до конца уверен, что верю во все происходящее. — произнес он и покачал головой, как бы стараясь отогнать наваждение, но в его голове теперь ясным маяком светился маркер врат. — Есть только один способ проверить это, — улыбнулся я ему. — И какой же? — спросил он, но и сам уже зная ответ на свой вопрос. — Но у меня не хватит сил на прорыв. — Хватит. Утвердительно кивнул я ему. Вы сейчас уже не тот, кем были. Считайте, что вы откатились в развитии на несколько десятков лет назад и впервые берете свои первые врата. Только в отличие от того раза перед вами десятки лет опыта и практики открытия других врат. Я... я попробую. От волнения он даже начал заикаться. — Пробуйте! — кивнул я ему. — Если что, я вас подстрахую. Но моих последних слов старик уже не слышал. Он погрузился в себя и приступил к давно уже забытым ощущениям. Последний раз он делал это почти десять лет назад, когда повторно открывал врата на третью звезду, но навыков-то он не растерял, а потому подвластные его острому уму и жесткому контролю потоки энергии закрутились и плавно, без рывков, направились к новым вратам. Бутин так же молод, как тогда, когда пробуждался, то не смог бы ничего сделать. Но его опыт и острый ум позволили взять чувство под контроль. а потому энергия не вырывалась из источника, нет, она плавно вытекала из него, огибая все изломанные линии его сильно искореженного энергетического тела. На то, чтобы преодолеть свое же энергополе, ушло не менее получаса, но он сделал это и достиг цели. Его целью был слабо пульсирующий комок. Он почти ничем не отличался от остальных структур тела, но по опыту Леп понял, что это действительно врата. Врата о существовании которых никто до этого не знал. Но радоваться рано предстояла долгая и плодотворная работа. Чем он и занялся? На то, чтобы преодолеть оболочку и проделать себе путь к источнику за пределами врат, у старика ушло шесть часов. Но он никуда не торопился. Стоило ему закончить и закрепиться, как он почувствовал этот живительный поток энергии. Да, он был слаб, и для его средоточия был незначителен, но он был, а значит, его естественная регенерация начала восстанавливаться. Вынырнув из глубин собственного поля, первое, что увидел Леп, Это улыбающееся лицо его молодого господина и стол с едой. Да, есть хотелось сильно, но еще до того, как что-то сделать или сказать, он почувствовал, как по телу прошла небольшая волна, и его разум как будто очнулся от спячки. — Я называю их воротами разума! — протянул улыбающийся парень, который продолжал пить свой любимый отвар, который действительно делали тут отменно. Очень! Старик помахал рукой, как бы стараясь высказать свое мнение на этот счет. Подходящее название! Теперь, когда у вас открыты хотя бы одни врата, произнес я, вы можете спокойно переходить на третью и четвертую техники. Они только укрепят ваши источники и помогут быстро накопить в нем энергию. Но вот для дальнейшей работы нужно будет придумать, куда сливать всю вашу энергию, да чтобы не просто так. В каком смысле напрягся расслабившийся был старик? Скажите, вы знаете, что такое круговорот? Вопросом на вопрос ответил я ему. — Ну, конечно, — кивнул он, на видя мой взгляд, продолжил. — Это когда маг одновременно отдает энергию своего источника и поглощает ее извне. — Это и называется круговоротом. Вы ставите под сомнение мои знания? — Ни в коем случае, — улыбнулся я. — А вы знаете, какой феномен при этом достигается? — А вот этот мой вопрос его явно поставил в тупик. — На самом деле все очень просто, — улыбнулся я ему, — и об этом, скорее всего, не говорят, но подразумевают. Во время круговорота, особенно чем дольше он длится, тем больше разогреваются внутренние энергоканалы мага. Благодаря этому они становятся более пластичными, и с ними появляется возможность работать. Понимаете, к чему я клоню?» «Да», — кивнул он, поняв, к чему я его клоню. «Но вы как об этом узнали? Ведь в нашем состоянии просто так сбрасывать энергию мы не можем». — В этом плане мне несколько повезло, — улыбнулся я ему. — Я занимаюсь с родовым алтарем, которому и сливаю всю свою энергию, прогоняя через себя потоки энергии. Так я и узнал об этом феномене. Поэтому я и спрашиваю вас, есть ли у вас... Что-то на примете, что мы могли бы использовать для тех же целей. Как вы понимаете, мой родовой алтарь для вас не подойдет. Да уж, протянул он и задумался, крепко задумался. Но вдруг его глаза засияли, и он посмотрел на меня с глазами полными восторга. Есть возможность! Перед тем, как меня... Начал было он, но запнулся и замолчал. «Назовем это...» — пришел я ему на помощь. «Перед тем, как вы покинули Академию...» «Да, точно!» — с большой благодарностью посмотрел он. «Перед тем, как я покинул Академию, одной из последних моих разработок, над которой работал...» было создание источника. Тогда мою работу забраковали по причине того, что в нее нужно было слить слишком много однотипной энергии, чтобы он приобрел статус хотя бы малого источника. Но нам-то сейчас без разницы. Главное, что он позволяет поглощать в себя любые объемы энергии. — Странно, что такую разработку забраковали, — удивился я. — Можно же было использовать хотя бы накопитель. — А, отмахнулся старик. — Нельзя его использовать никак иначе, кроме как источник, и то только после преобразования в источник. До этого она только поглощает энергию и не отдает ее. — Тогда понятно, — улыбнулся я. Но в целом все равно интересная разработка. Зря не так. Десять тысяч эрк печально покачал старик. Это чтобы он стал малым источником. Ровно столько нужной энергии. А если хочешь, чтобы он еще и стихийным был, то только стихийные эрги и только одной стихии нужно ему скармливать. — Да уж, — покачал я головой, — при моем источнике в два эрга и максимуме в двадцать эргов на круговорот, который могу делать не чаще раза в две недели, заполнять такой источник я буду очень-очень долго. И то он будет универсальным, а значит, и эффективность его будет снижена. Кстати, а какая у вас стихия? вода пожал старик плечами и показал мне левую руку на которой проявилась печатка на которой была серебряная римская тройка на фоне морских волн ясно кивнул я нам собственно без разницы но для тренировок и вашего лечения такой артефакт будет самое то что для этого нужно На удивление Задумался старик и почесал кончик носа. Он не сложен в своем создании. Нужен только достаточно хороший материал, способный выдерживать собранную энергию. И все. И все? Удивился я. Да, кивнул старик и улыбнулся. Дальше все сделает вложенная магическая структура и проведенный ритуал. — Хм... — задумался я. — Говорите, у вас стихия вода? — Ну да, а что? — не понял моего вопроса старик. — У меня под рукой нет хорошего универсального материала, что смог бы выдержать такое количество энергии, — начал пояснять я свои мысли. — Но в одной из шахт Нашли жилу чистого горного хрусталя. — А он очень хорошо сочетается с элементом воды, — покивал старик, — сразу понял, куда я клоню. — В принципе, это возможно. Поток, что я сейчас способен выдать, не очень большой, — А так еще сильнее снизится, но и мой приток пока еще слишком маленький, так что это даже на пользу. Заодно и контроль отработаете, — улыбнулся я ему. И кто кого здесь учить собрался, — в ответ улыбнулся старик. За прошедшие полтора месяца его настроение сильно улучшилось. Ну, еще бы. Он-то считал, что его ситуация безнадежна, а тут он не только смог стабилизироваться, но и даже смог что-то восстановить, даже кое-что открыть. Но работать нам двоим еще долго, очень долго.